Глава сорок вторая. Прошлое и настоящее. Разумеется, все тут же поглядели по сторонам. «Не тратьте время», — пояснил Шок. «Я же сказал, он невидимый. Я чувствую его только по электромагнитным колебаниям. Волновая структура пространства в комнате нарушена. Как если бы нас тут было на одного больше». «А вот этот умен!» – оценил Влад. «Я даже не думал, что он способен на такие тонкие расчеты!» «А ведь это он обо мне!» Олег чуть отлетел сознанием подальше от шока и вообще стола. «Так, мне начинать беспокоиться?» «Сейчас увидим! Уничтожить тебя они не смогут, иначе давно очистили бы от призраков расселину!» Но вот запечатать где-то, да и просто сделать видимым. Назад! Олег действительно отпрянул назад, прямо в стену, почти рефлекторно, когда в помещении грянул гром. Шок осветил всю комнату так, что ее буквально залило белым сиянием. Фаргор и Кормит прикрыли глаза, и только Гхро остался также недвижим. Вот он! — проговорил Шок. Клетка Фарадея очень даже резко спрыгнула со стула и, перебирая всеми четырьмя конечностями, побежала к стене, через которую наполовину прошел Олег. «Я видел его!» «Еще сильнее назад! Если он полыхнет во второй раз, то должен увидеть только голую стену!» — велел Влад. Олег был с ним согласен. И потому вылетел из зала. «Жаль, что дальше не послушать», — заметил он. «Не знаю, на что еще они способны, но рисковать не хочется». «Все, что было нужно, мы уже услышали. В курсе ли они проблемы? Да. Могут ли они с ней справиться? Едва ли. Разве что потрепать людей, продав свои жизни дорого. Но все равно...» Я поставлю в этой битве на людей. «Может быть, тогда мне покинуть эту пещеру?» — предложил Олег. «Ты прав, это тело универсально, оно почти неуловимо. Если враг не живая молния, конечно, и может перемещаться где угодно и как угодно. Что мешает нам выбраться на поверхность?» «То, что у тебя все еще аура монстра», — пояснил Влад. «Выбравшись наверх в город, ты станешь ярким пятном. Возможно, агенты даже бросят охоту на монстров и начнут охоту за тобой. Тебе это нужно? Поверь, у них куда больше способов испортить жизнь даже призраку!» Олег медленно плыл по коридору, обдумывая его слова. — Да, лучше прятаться там, где его аура не выделяется на фоне всего остального. — А потом что? — спросил он. — Когда все закончится? Я же не могу сидеть тут вечно. Аура куда-то денется? Как быстро это произойдет? — У меня есть идеи. Владыка начал было отвечать, но в этот момент дверь в конце коридора, от которого Олег... На всякий случай отлетел на приличное расстояние, распахнулась. И оттуда вышли фаргор и кормит. Точнее, кормит выползла, шевеля лапками. «Шок просто сумасшедший!» — в гневе шипел ящер. «То предлагает идти к призракам, то видит призраков прямо здесь. Куда они проникнуть уж точно не могут. Все духи запечатаны в расселении». Мы здесь, они там, и не хотелось бы что-то изменять. «Если война неизбежна, то все изменится в любом случае», — ответила Кормит. «Если она неизбежна. Но если мы спрячемся, то ее можно избежать. Люди не станут воевать, если не будет противника». Они истребят всякую мелкую шушеру, вроде гоблинов или пауков. Они уже это делают, а до сюда не дойдут. У Олега почему-то появилось настойчивое ощущение того, что ящер старается избавиться от скалопендры. Как будто он куда-то спешит и не рад, что она увязалась за ним. «Мне нужно кое-с кем переговорить». Внезапно отрезал он. «А ты очень меня обяжешь, если займешься своим делом». Ну да, так и есть. Резко прерванное собрание, нелепые отмазки. Даже незнакомому с фарготом человеку было видно, что тот, во-первых, увиливает как может, а во-вторых, очень спешит. Так как не спешил во время спора о сохранении колонии. «Тоже хочешь проследовать за ним?» – предположил владыка. «Пока сбор информации – самое полезное, чем мы можем заняться. Так что действуй!» «Он же меня не засечет?» – на всякий случай уточнил Олег. «Он? Нет. Возможно, кто-то из его окружения или какой-то артефакт, за которым он сейчас направится, но не он сам». Просто предупреди, если на горизонте появится еще кто-то способный чувствовать призраков, попросил Олег, летя следом за ящером. Тот шел по улицам города около получаса. Как только он вышел из ворот дворца Фениксов, за ним тут же молча увязались двое телохранителей. На этот раз здоровенных существ, похожих на львов кентавров с шестью конечностями. и кошачьими мордами. Они шли по обе стороны от него. Все монстры от мала до велика расступались, увидев эту троицу. Некоторые почтительно кланялись Наконец Фаргор остановился. «Дальше я один!» велел он телохранителям. Те молча кивнули. Олег оглядывал место, к которому они пришли. Обычная пещера, Какой-то колодец. Никого рядом. Или почти никого. Фаргор шагнул в пещеру. «Ау!» — позвал он. «Марктолус!» Неведомый Марктолус не отзывался. В пещере даже не зажигался свет. Олегу было все равно. Его новое тело отлично видело в темноте. А вот Фаргор щурился. Забравшись еще глубже в пещеру, ящер повторил свой зов. «Ты тут?» — крикнул он уже громче. «Я всегда тут», — отозвался чей-то низкий голос. «Уже много лет тут. Чего ты хотел, Фаргор?» «У нас проблемы, Марктолус. ящер огляделся по сторонам. «Может быть, выйдешь ко мне?» «Я уже перед тобой». Олег увидел Марктолуса пары секунд раньше. «Наверное, это существо можно было бы назвать гигантским пауком. Только вот у обычного паука, вне зависимости от размеров, восемь лап и столько же глаз. А у этого было минимум в десять раз больше». Невообразимая мешанина паучьих лап, постоянные беззвучно скребущих о стены. В какой-то момент глаза Марк загорелись красным, давая и ящеру увидеть его. Не меньше сотни глаз, произвольно раскиданных по голове, телу и лапкам. Или что это? «Проклятие!» — Фаргор отступил на шаг. «Ты всегда пугаешь меня!» — Говори о деле, — оборвал его паук. — У нас проблемы, — повторил Фаргор. — Призраки как-то нашли способ выбраться из расселены. — Ты уверен в этом? — Глаза мигали и щурились, создавая странную картину. — Моё заклятие крепко. Я запечатывал их так, чтобы они никогда не нашли пути обратно. Только что в зале заседаний Фениксов шок заметил Вильтора, ответил Фаргор. Его увидел только он, но потому, как он его описал, я сразу узнал мерзавца. Черт, Марк Толлус! Я убил его своими руками и убил не для того, чтобы он вернулся. Может быть, тогда не стоило устраивать ту магическую резню. Неясно, было это сказано на полном серьезе или с сарказмом. Голос паука почти не имел интонаций. «Трупы не возвращаются, если ты не убиваешь их ритуальным образом!» «Не учи меня, как и что следовало делать!» Оборвал его фаргор. «Ты тоже был там и делал все это вместе со мной. Я, ты, Гарли...» Мы все трое решили, что если уж мы застряли в этом мире навсегда, то хотя бы стоит внутри него что-то из себя представлять. «Идея была твоя», — заметил Марктулус. «Это не обвинение, просто констатация факта». «Мне не нужны твои факты», — разозленный Фаргор шагнул ближе. Слушай, сюда идут люди. Много людей, и они сильны. У меня были свои планы по тому, как спастись, но если призраки окрепли и стали сильнее, то они летят прахом. Я не хочу умереть из-за тех, кого убил много лет назад. Если бы не проблема с призраками, Фаргор, ты бы и не подумал предупредить меня о людях. «Так?» Шевеля колоссальными лапами, Марк Толус двинулся вперед, заставляя ящера отступать. «Ты всегда будешь спасать только свою шкуру, и не подумал бы мне помочь. Зачем мне помогать тебе? Призраки ничего мне не сделают, просто не смогут. Люди, им придется очень постараться, чтобы убить меня». «А ты думаешь, сюда идут те хлюпики, с которыми ты дрался до ритуала?» Огрызнулся Фаргор. «Слушай внимательно. Пока ты сидел в своей пещере и упивался собственной офигенностью, я занимался делом. У меня есть свой человек в спецслужбах людей. Слушайся в эти слова. Свой человек. Возможно... Я единственный из общности, не только нашей, но и по всему миру. Сотрудничаю не с мелкими барыгами из людей, а с кем-то имеющим силу и власть. «Не обольщайся!» — покачал головой Марктулус. «Ты не самый умный и не самый ушлый. Ты даже власти добился лишь благодаря ритуалу». «Да!» «Но разве я не сам устроил этот ритуал?» Фаргор глядел на него в упор. «Я все придумал. Я нашел вас двоих. Я сделал себя сам. До этого дня я был даже благодарен этому перемещению. В родном мире я был никем, ничтожеством, а здесь обрел вес и власть. Но сегодня все пошло наперекосяк». Этот тип связался со мной и сообщил что будет не просто рейд будет зачистка тотальная из силы настолько выше наших насколько ты могущественнее обычных своих сородичей самого себя до ритуала например не напоминай мне о том кем я был медленно и очень зловеще произнес марктоус. «Ладно, я разберусь с призраками, а ты поможешь мне выжить в этой самой бойне, если она так ужасна, как ты говоришь». «Я не сомневался в таком ответе», — кивнул Фаргор. «Идет, разумеется. А теперь вылезай из своей дыры. Надеюсь, свет не ослепит тебя, потому что просидеть в пещере столько лет — Была странной идеей. Он развернулся. Нам пора наведаться к старым врагам.